Глава тридцать третья. — Ну что, дети? — спросил людов у сестры, немного успокоившись. Сестра рассказала про детей, что они остались с бабушкой, с его матерью, и, очень довольная тем, что спор с ее мужем прекратился, стала рассказывать про то, как ее дети играют в путешествие точно так же, как когда-то он играл со своими куклами, с черным арапом и куклой, называемой француженкой. Неужели ты помнишь? — сказал Нехлюдов, улыбаясь. — И представь себе, они точно так же играют. Неприятный разговор кончился. Наташа успокоилась, но не хотела при муже говорить о том, что понятно было только брату, и чтобы начать общий разговор, заговорила о дошедшей досюда петербургской новости, о горе матери Каменской, потерявшей единственного сына, убитого на дуэли. Игнатий Никифорович высказал неодобрение тому порядку, при котором убийство на дуэли исключалось из ряда общих уголовных преступлений. Это замечание его вызвало возражение Нехлюдова и загорелся опять спор на ту же тему, где все было недоговорено, и оба собеседника не высказались, а остались при своих взаимно осуждающих друг друга убеждениях. Игнатий Никифорович чувствовал, что Нехлюдов осуждает его, презирая всю его деятельность, и ему хотелось показать ему всю несправедливость его суждений. Нехлюдов же, не говоря о досаде, которую он испытывал за то, что зять вмешивался в его дела с землею, в глубине души он чувствовал, что зять и сестра, и их дети, как наследники его, имеют на это право, негодовал в душе на то, что этот ограниченный человек с полную уверенностью И спокойствием продолжал считать правильным и законным то дело, которое представлялось теперь Нехлюдову несомненно безумным и преступным. Самоуверенность эта раздражала Нехлюдова. «Что же бы сделал суд?» — спросил Нехлюдов. «Приговорил бы одного из двух дуэлистов как обыкновенных убийц к каторжным работам». У них Людова опять похолодели руки, и он горячо заговорил. Ну и что ж бы было, спросил он, было бы справедливо. Точно как будто справедливость составляет цель деятельности суда, сказал Нихлюдов. Что же другое? Поддержание сословных интересов. «Суд, по-моему, есть только административное орудие для поддержания существующего порядка вещей, выгодного нашему сословию». «Это совершенно новый взгляд, спокойной улыбкой», — сказал Игнатий Никифорович. «Обыкновенно суду приписывается несколько другое назначение, теоретически, а не практически, как я увидал. Суд» имеет целью только сохранение общества в настоящем положении и для этого преследует и казнит как тех, которые стоят выше общего уровня и хотят поднять его, так называемые политические преступники, и тех, которые стоят ниже его, так называемые преступные типы, «Не могу согласиться, во-первых, с тем, чтобы преступники, так называемые политические, были казнимы, потому что они стоят выше среднего уровня. Большей частью это отбросы общества, столь же извращенные, хотя несколько иначе, как и те преступные типы, которых вы считаете ниже среднего уровня». А я знаю людей, которые стоят несравненно выше своих судей. Все сектанты люди нравственные, твердые, но Игнатий Никифорович с привычкой человека, которого не перебивают, когда он говорит, не слушал Нихлюдова людова, и тем особенно раздражая его, продолжал говорить в одно время с них людовым. Не могу согласиться и с тем, чтобы суд имел целью поддержание существующего порядка. Суд преследует свои цели, или исправление, хорошо исправление во строгах, вставил Нехлюдов, или устранение, упорно продолжал Игнатий Никифорович, развращенных и тех зверообразных людей, которые угрожают существованию общества, то-то и дело, что оно не делает ни того, ни другого». «У общества нет средств делать это». «Это как?» «Я не понимаю, насильно улыбаясь», спросил Игнатий Никифорович. «Я хочу сказать, что, собственно, разумных наказаний есть только два. Те, которые употреблялись в старину, телесное наказание и смертная казнь» которые вследствие смягчения нравов все более и более выходят из употребления, сказал Нихлюдов. Вот это и ново, и удивительно от вас слышать. Да, разумно сделать больно человеку, чтобы он вперед не делал того же, за что ему сделали больно, и вполне разумно вредному, опасному для общества члену отрубить голову.